Интерлюдия вторая. Найденыши. Маленький отряд Клары двигался медленно и с огромным трудом. Тави так и не пришла в себя. Сменяясь, ее тащили на себе то э г м о н д то Мелвилл, то Райна, а то и сама Клара. Обиженной на такую несправедливость Эвис поручили любой ценой отыскать источник магии, Пусть даже для этого ей придется самолично прорываться в какой-то из закрытых миров. Магия была нужна сейчас даже больше, чем воздух. Волшебники умели обходиться без него в межреальности. Однако насчет всего остального дело обстояло куда как плохо. Стало невозможно даже развести огонь. Угасала собственная магия оружия. Рубины на рукояти клариного клинка умерли, перестав светиться. — Это место пьет силу! — не выдержав, вскричал как-то э г м о н т День сменялся днем. Запасы провизии таяли. — Нам надо найти мир. Хоть какой-то! — твердила почерневшая от усталости. С ввалившимися глазами Эвис. Она так ничего и не обнаружила. Это место казалось воистину проклятым. Вдобавок, тропа стала загибаться куда-то совершенно не туда. Впереди растекалась странная чернота, невидимая, ощутимая лишь для сверхчувств, рожденных в долине. Великий тупик. Или, что тоже возможно, закрытый мир. Мир, куда нет доступа даже им, магам долины. Клара попыталась свернуть. С огромным трудом удалось отыскать слабую, едва заметную развилку. Пришлось прибегнуть к последнему средству, магии крови, чтобы хоть как-то упрочить и расширить только-только намеченный дланью Создателя путь. Ничего не помогло. Несколько дней спустя впереди вновь замаячила все та же чернота. Выругавшись, Клара скомандовала привал. Ее отряд все больше и больше походил на беглецов, чудом уцелевших после разгрома своего войска. Лучше других, пожалуй, держалась Райна. Валькирии было не привыкать к самым безвыходным положениям. Остальные же, похоже, изрядно пали духом. Все молчали. Да и о чем говорить, если последняя тропа вновь оказалась ведущей в ловушку? «Надо поворачивать», — решительно произнес Мелвил. «Вернемся в твой Мельин». «Клара. Если, конечно...» — он кивнул головой. «Этот черный монстр нас выпустит». Клара не ответила. В голове у боевой волшебницы уже давно свило гнездо страшное подозрение, что здесь искривлены и искажены вообще все пути, что после разлома тропы межреальности изломала настолько, что возвращайся, не возвращайся, а дорогу теперь не найдешь даже обратно, к Мельину. «Не получится, Мел», — покачал головой э г г м о н т д е в о ч к а не дотянет. Ты что же, не видишь, что она умирает? У нее только один шанс, что мы немедленно, сейчас же отыщем здесь источник. Правда, скорее уж мы найдем вот прямо здесь саму долину». а в и впрямь становилось все хуже словно черный спрут вытягивал из нее последние силы несмотря на д е й с т в и я корпида жизнь покидала ее тело убегая точно вода и з р е ш е т а клара в ярости вонзила ногти в ладони изо всех сил стараясь чтобы никто из спутников не заметил этой ее вспышки положение оказалось Безвыходным. Боевые маги не бросают своих. Они обязаны вынести с поля боя даже мертвых. Что же говорить о раненых? Хюмель м вновь обвела взглядом небольшой отряд. Эвис Эмплода, похудевшая, растрепанная, глаза лихорадочно блестят. Совсем юная по меркам долины девочка не может смириться с тем, что они оказались на самом краю гибели. Смерти она еще не научилась бояться. э г м о н д сумрачен, собран, но тоже держится из последних сил. Этот гордец скорее молча умрет, чем признается в своей слабости. Мелвилл, напротив, напоминает сейчас волка в капкане. Этот все силы вложит в последний самоубийственный бросок, чтобы погибнуть вместе с торжествующим победителем. Ну и, наконец, Райна. Валькирия каменно-спокойна. Она верит в нее, Клару Хюммель, верит куда больше, чем в ежедневный восход маленького, искусственно сотворенного солнца над долиной. Боительница сохранила больше телесных сил, чем остальные. В отличие от чародеев, она привыкла рассчитывать только на себя, а не на магию. Да, верно. Так она и сделает. Эвис чувствует магию лучше, чем она, Клара, но девочка держится только на гордости, а этот последний резерв нельзя растрачивать понапрасну. Что ж, значит, решено. «Слушайте меня внимательно», – заговорила Клара, по очереди взглянув в глаза каждому из своих спутников. «Сейчас мы с Райной пойдем на поиски. Давайте скажем друг другу правду. Похоже, мы около одного из тех запретных миров, которые слишком долго считались выдумкой и сказками. Мне не нравится слово «запретный». Мы скорее уж скажем «закрытый». но суть от этого не меняется. Здесь исковеркана и искажена сама межреальность. Нет смысла сейчас спорить, почему и как это произошло. Факт остается фактом. А когда вокруг обломки и руины, есть смысл поискать в них, не осталось ли чего ценного. Вот мы с Райной этим и займемся. Ждите нас два дня по счету хронометра. «Если мы не вернемся, попытайтесь пробиться в Мельин, хотя я уверена, что это нам не удастся». «Постой!» — скинулась Эвис. «Клара, ты же знаешь, я умею находить источники лучше тебя, так почему же...» Эгмонд быстро сжал ей руку чуть поверх локтя. Эвис поперхнулась и замолчала. «Позвольте сказать, Кирия». Негромко попросила воительница. «Госпожа Эвис, Кирия Клара взяла меня потому, что, если придется прибегнуть к последнему средству, магии крови, я способна отдать больше, чем бы. Просто потому, что я сама больше и сильнее». Она улыбнулась уголками губ. Клара не выдержала, покраснела. Такой прыти от смертной валькирии Она не ожидала. Кирия Клара поступила совершенно правильно. Прежним ровным голосом продолжала Райна. «Вдвоем с ней мы сможем уйти дальше, чем кто бы то ни было, и отыскать источник. Или не источник, но то, что сможет вернуть чародеям силу. Я права, Кирия?» Воительница взглянула Кларе в глаза и, не дожидаясь ответа, промолвила. Кирия Клара совершенно права. Я пойду с ней хоть в сам хаос и отдам, если надо, всю свою кровь, коль скоро это потребуется для спасения тех, кому я присягнула. Простите за красивые слова, госпожа Эвис, и вы, господа Мелвилл и э г м о н д Мелвилл неожиданно и порывисто поднялся, сгреб Райну в охапку и крепко поцеловал в губы, так как, что воительница даже зажмурилась, словно простая смертная девчонка. Клара, в свою очередь, тоже обняла Валькирию. — Ты права, Райна. Пойдешь со мной? — Пойду, Кирия. Разве я уже не сказала этого? — Все это очень хорошо и трогательно, Клара, — мрачно заметил Эгмонд. — Однако мне интересно, как ты свернешь с тропы. Здесь, когда все наши силы иссякли. Вместо ответа Клара извлекла со дна своего заплечного мешка небольшую причудливой формы ракушку на простом конопляном шнурке. «Берегла на черный день», — пояснила она, глядя на покачивающийся перед глазами амулет. «В нем сила не иссякла, но ее мало. Хватит только...» Пробить поворот не больше. Даже вылечить Тави он бы не смог. Райна внезапно остро и пристально взглянула на незатейливую вещицу и неожиданно отвернулась, со вздохом опустив голову. «Узнала», — подумала Клара. «Какой же ты молодец, Райна! Ну почему судьба так несправедлива к вам, Валькириям?» отнимая возможность иметь хоть самый слабый магический дар. Какие превосходные боевые маги получились бы из вас! «Идем, Райна!» — резко бросила Клара, вешая амулет себе на шею. «Время дорого!» «Да ты хоть знаешь, что тебе искать!» — п р о с т о н а л а Эвис. «Нет, во всяком случае, необычный источник!» иначе ты бы его уже обнаружила. очень серьезно и спокойно ответила к л а р а Я знаю, ты лучше меня ищешь их, Эвис, но я лучше ищу то, для чего еще не придумано названий. С этими словами она решительно сдавила ракушку пальцами, взяла свободной рукой райну под локоть и шагнула с тропы. Темная неощутимая влага межреальности, сомкнулась над их головами. Клара ощутила струящуюся по пальцам кровь. Сама раковина мгновенно раскалилась. Глаза заволокло непроницаемой пеленой, лишь изредка пронзаемой фиолетовыми сполохами. Они брели точно в густом и плотном тумане, раздвигая его закованным в сталь плечом. Но казалось. Проваливаются в зыбучую топь. Впрочем, на самом-то деле, никакой топи тут и в помине не было. Под ногами Клары тянулись несчитанные лиги пустоты. Мириады-мириадов этих лиг. И все, что удерживало двух воительниц от немедленной и страшной гибели, была сила, заключенная в неказистой на вид раковинке. Шли молча. Райна держала на готове клинок. Клара тоже взялась свободной рукой за оружие, хотя сама не чувствовала никакой опасности. Впрочем, в этом стоило больше доверять Валькирии. Ей-то никогда не приходилось пользоваться магией, и она могла полагаться только на собственное чутье. Чародейке и Валькирии нужна была жизнь, Пусть даже совершенно чудовищно, вроде обитателей дикого леса, острова которого медленно дрейфуют из края в край упорядоченного. Жизнь, и чем злее она будет, тем лучше. Нужна живая, теплая кровь. Эвис, кстати, об этом лучше не знать, чистоплюйки. Только так они смогут вырваться из черных объятий. Думать, чьи это козни, они станут после. Пока что надо спасать себя и остальных. Как и положено, они очень быстро потеряли чувство времени и направления. Ни з р е н и е ни слух здесь им помочь не могли. Клара всецело положилась на свое чутье мага, доверившись Райне. Если что, воительница прикроет. Мрак вокруг них стал мало-помалу блекнуть. Сквозь серый полусвет Клара заметила впереди нечто вроде плавающего в пустоте островка. С него свисали длинные, постоянно шевелящиеся плети не то щупалец, не то ветвей, что-то жадно вылавливавших в бездне. Такого обитателя дикого леса Клара не знала. впрочем Упомнить их всех не мог даже сам великий архимаг Игнациус Коппер. «Нашли!» горячо шепнула Клара на ухо мгновенно подобравшейся точно хорошая гончая Райне. Правда, живой остров был явно слишком велик для пары клинков, тем более лишенных магической составляющей своей мощи. Тем временем островок или кем он там был на самом деле, их заметил. Длинные плети вздрогнули, свиваясь в кольца, медленно потянулись к застывшим неподвижно воительницам. «Придется их рубить, Кирия!» — спокойно сказала Райна, похлопывая мечом плашмя по ладони. «Задушат или кровь высосут!» «Стреляй, Райна!» — приказала Клара, Еще крепче сжимая раковину И невольно морщась от боли В порезанной ладони Давай, пару стрел в самую густоту Слушаюсь, Кирия Воительница повиновалась тотчас Как хорошо отлаженная боевая машина Райна вскинула небольшой арбалет Стрелявший короткими железными дротиками И хладнокровно всадила болт прямо в фиолетово-розовое сплетение шевелящихся отростков, заполнявших середину островка. Однако даже каменно-спокойная валькирия невольно вздрогнула, когда оттуда раздался отчаянный вопль на человеческом языке Мельинской империи. «Не стреляйте!» Клара почувствовала, что глаза у нее сейчас вылезут из орбит. «Что такое? Почему? Откуда?» Лохматые заросли на островке раздвинулись. Взором остолбеневших Клары и Райны предстала да нельзя странная пара. Немолодой уже человек с а д у т л о в а т ы м лицом в истрепанном коричневом плаще, под которым угадывались совершенно невозможные здесь обрывки клоунского одеяния, когда-то яркие, а теперь выцветшие и заношенные до невозможности. А рядом с ним девчонка, девушка, тоже в лохмотьях и т у г о обтянутой грязными тряпками головой. Одежды были щедро испятнаны засохшей кровью. Оба они, и старик и девочка, были ранены, притом тяжело. У каждого на груди виднелись жуткие корки запекшейся почерневшей крови. «Да н е помереть должны были!» – вырвалась у Райны. «Вы кто?» – в тот момент Клара не придумала ничего лучше. «А вы кто?» – в тон ей отозвалась девчонка, однако с внезапным болезненным стоном схватилась за грудь. «Ох!» – «Не будем мешкать, Кирия!» — с неожиданной твердостью сказала Райна. «Сделаем то, за чем пришли». «А этих куда?» Клара до сих пор не могла пошевелиться от изумления. «С собой возьмем!» — пожала плечами воительница. «Не бросать же их тут!» «Милостивые госпожи!» — умоляюще заговорил старик, прижимая руки к груди. «Не дайте помереть голодной смертью! Не знаем, как попали сюда, не можем выбраться! Не нашего это все п о н я т и е Смилуйтесь, п р е с в е т л ы е Старик опустился на колени. «Не стани, отец!» — решительно сказала Райна, направляясь к островку. «Сейчас снимем вас отсюда!» «Вот это да!» — мелькнула в голове Клары. Как же, хотела б я знать, двое говорящих на мельинском языке оказались здесь, да еще как смогли выжить!» Ракушка в ладони отозвалась внезапной холодной болью, и Клара мгновенно покрылась потом. Это означало, что пора поворачивать назад. Силы амулета на исходе, и даже кровь самой Клары, не смогла уберечь чары от черного монстра закрытого мира. «Райна, бери этих двоих и держись поближе ко мне. Надо тащить обратно этот живой матрас». Как бы там ни было, но дело они сделали. Живое существо, и при том достаточно крупное, было найдено. А есть ли у него жидкая кровь? Для той магии, которой владела Клара, Это было совершенно неважно. «Эй, вы что задумали?» Без всякого почтения выкрикнула девчонка. «Вас спасти!» Без колебаний откликнулась Райна. «Иди сюда, ты же вся в крови!» «О, а это что еще такое?» Девчонка бестрепетно вышла на самый край островка. В руках она держала громадный, черный меч-фламберг с характерным волнистым клинком. От меча шла злая, упорная сила, так что Клара даже прищурилась, словно от яркого света. Каким образом эта штуковина сохранила свою мощь тут? И кто тогда эта окровавленная малышка? «Меня зовут Сильвия», – прозвучал ответ на незаданный вслух вопрос. «Сильвия из Красного Ордена Арк!» Слова эти ничего не говорили Валькирии, но Клара нахмурилась. Неужели эти выскочки из простых миров, на вроде Мельинского, научились, подобно им, магам долины, т а р и т ь тропы в межреальности? «А я вот Кицум, милостивая госпожа!» к и у м ь я, значит, клоун бывший. Вот ведь какая история. Клара несколько мгновений молчала. Не отряд, а странно приимный дом какой-то. Сплошь больные, раненые, да увечные. И ничего тут не поделаешь. Бросить беспомощного в межреальности жестоко вдвойне. Лучше уж убить его сразу, чтоб не мучился. и т и можете!» Это получилось грубее, чем она хотела, так что даже Райна взглянула на предводительницу отряда с изумлением. «Кое-как!» — отозвалась девчонка, помогая клоуну подняться. я т о г д а держитесь ближе к ней!» — распорядилась Клара. «Мне ваш островок тащить надо!» Однако, прежде чем тащить, следовало кое-что выяснить. Подозрительно покосившись на здоровенный черный фламберг в руках девчонки, Клара осторожно ступила на прогибающийся покров из сплетшихся алофиолетовых трав. И первое, что бросилось в глаза волшебнице, была узкая черная щель, точь-в-точь, точь, как от удара мечом, окруженная желтыми безжизненными плетями здешних растений. Пораженная внезапной и страшной догадкой, Клара схватила какую-то ветку и тотчас бессильно выпустила, выругавшись про себя, на чем свет стоит. Ну, конечно, как еще эта парочка могла выжить здесь, не высосав из островка всю жизнь? Имея такой магический меч, интересно, кстати, откуда он у них? Неужто Арк научился делать такие? Они смогли затянуть свои страшные раны и не умереть от голода и жажды. Правда, оставался вопрос, как эти двое вообще оказались здесь. Но в данном случае он уже имел чисто академический интерес. Клара почувствовала, как спина покрывается липким потом, а к горлу подкатывает тошнотворный комок. Смерть впервые заглянула в самые зрачки боевой волшебницы. Если они не найдут магию, они обречены. Никогда еще, ни разу за все время странствий по межреальности Клара не попадала в столь опасное положение, потому что всегда и везде с ней была сила. Сила дочисто вычерпанная в этих краях неведомым черным монстром, что терпеливо ждал их впереди. А здесь последний резерв, ракушка-копилка, тем более ценная, любимая и хранимая, что подарил ее много-много лет назад тот, кого Клара не перестала втайне ото всех оплакивать, опустела. и силы едва-едва хватит добраться до ведущей в никуда тропы. Клара выпрямилась. Да, э т о Сильвия молодец. Конечно, силу она пила совершенно варварским способом, наподобие того дикаря, который, чтобы один раз согреться, сжигает дотла теплый дом, где преспокойно мог бы провести зиму. Ну что ж. Глаза волшебницы опасно сузились. На войне, как на войне. Эти двое убили то, что могло спасти не только их, но и весь отряд Клары. Они бы ушли подальше от ч ё р н о й глобулы закрытого мира. в с ё равно куда? Там, где плавной незримой рекой через межреальность течет сила. Истинная кровь магов. И тогда бы они спаслись. Все. А теперь, что теперь? Взять кровь у себя и Райны? Можно, но надолго этого тоже не хватит. Искать дальше? Попробуем. Слушайте вы, к и ц у м и Сильвия. Нам нужна ваша кровь. Девчонка побледнела и ойкнула. Клоун держался лучше, лишь пожал плечами. «Нужна так нужна, милостивая госпожа. Я готов. Надеюсь только, что вы не заберете ее всю». Попытался пошутить он напоследок. «Вот именно последняя кровь от тебя мне и нужна». Едва не сорвалась у Клары с языка. «Райна, чашу!» — приказала чародейка. «У меня первый, чтобы они не боялись!» Укол, и по серебру побежала быстрая темно-алая струйка. Клара следила, чтобы не отдать слишком много, иначе сама протянешь ноги прямо здесь. «Достаточно! Теперь ты, Кицум?» «Кицум, Кицум, милостивая госпожа!» «Старый кицум готов!» Ежесекундно кланясь, я клоун подошел поближе. р а й н о одним стремительным движением проткнула ему жилу. «И вовсе не больно! Не бойся, Сильвия!» Деланно бодрым голосом сказал старик. Девчонка в свою очередь подошла, зло и настороженно поблескивая глазами, словно... Очутившаяся в капкане Молодая куничка Райна вогнала иглу Сильвия дернулась Однако рука Кицума С неожиданной быстротой Удержала ее на месте Больно Заныла девочка Терпи Назидательно сказал Кицум Спаситель вон тоже терпел И нам, как водится, велел Наконец Крови с о б р а л а с ь достаточно. «Держитесь как можно ближе», — наставляла спасенных Клара. «Иначе и глазом моргнуть не успеете, как...» «Райна, возьми у девочки меч!» Сильвия отскочила, шипя, как рассерженная кошка. Для своих лет она была необычайно быстрой и ловкой. Однако Валькирия тоже недаром провела столько лет в походах. Одним движением оказавшись рядом, она словно бы невзначай коснулась руки Сильвии, и черный меч поменял хозяйку. Девчонка лишь недоуменно уставилась на пустые ладони. — Как это ты так, а? — ошарашенно протянула она. — Будешь хорошей девочкой, научу, — посулила Валькирия. — Все, все, времени нет! — Торопила остальных Клара. «Ты, Сильвия, пойми, нам твое оружие ни к чему!» Покривила она душой. «Просто надо очень быстро идти. Сила нашей крови очень быстро кончится. А надо найти второй такой же островок или еще хоть что-то живое». «Их мимо нас немало проплыло». Сообщила Сильвия старательно, словно собака, зализывая ранку от иглы на сгибе локтя. «А куда? В сторону какую?» Немедленно спросила Райна. «Вон туда!» Девочка махнула рукой, показывая вперед и вниз. Туда, где, по соображениям Клары, как раз и притаилась загадочная чернота. «Идем!» Не раздумывая, сказала Клара, «Идем, покуда хватит крови». Над серебряной чашей в руке Райны заплясали тонкие прозрачные язычки огня. Когда чаша опустеет, им волей-неволей придется возвращаться назад.